Джек и Джесси сидели рядышком на ступеньках перед входом в здание суда и бросали голубям крошки от печенья. Они ждали, когда их вызовут в зал выслушать приговор. «Как думаешь, какое они вынесут решение?» спросила Джесси. Джек ответил не сразу. По опыту он знал, что гадать бессмысленно. Решения часто оказывались совершенно непредсказуемыми. Джеку очень хотелось сказать Джесси, что беспокоиться не о чем. Что минут через двадцать они уже будут мчаться к Майами Бич в его любимом мустанге с откидным верхом. И из плеера будет оглушительно греметь музыка, новая современная версия старого шлягера Мы чемпионы в исполнении группы Квин. Но слишком часто он сталкивался с неприятными сюрпризами. Предчувствие у меня хорошее, ответил он после паузы. Но за жюри присяжных никогда невозможно знать наверняка. Он слезнул крем, самую вкусную часть печенья, и бросил остатки вниз. В воздух взметнулся веер серых крыльев, голодные голуби набросились на угощение. Через считанные секунды на ступеньках не осталось ни крошки. Птицы по очереди вспархивали вверх, в кристально чистое голубое февральское небо. «Вообще-то я догадываюсь о результате», — пробормотала Джесси. «Мы всегда можем подать апелляцию, если проиграем». «Я не о том». Она положила руку ему на плечо и добавила. «Ты сделал для меня так много, Джек, и вообще согласился вести дело, но через несколько минут все будет кончено, и после, как мне кажется, мы уже никогда больше не увидимся». «Не вижу в этом ничего ужасного. Воссоединение со старым клиентом обычно означает «одно» на него снова подали в суд, снова выдвинули обвинение. «Не это уж спасибо, сыта по горло». «Не сомневаюсь». Джек взглянул через улицу. На той стороне Флеглер-стрит стоял киоск, где торговали хот-догами. Обернулся к Джесси. Она не отрывала глаз от его лица. Рука по-прежнему лежала на плече. Что-то она сегодня слишком расчувствовалась. Он поднялся, сунул руки в карманы. «Мне надо кое-что сказать тебе, Джек». Весь это принимало оборот не слишком типичный для взаимоотношений между адвокатом и клиентом. И Джеку это не нравилось. Он ее адвокат, не более того. И прошлое здесь ни при чем. Подожди, прежде я кое-что тебе скажу. Интересно. Он снова уселся на ступеньку рядом с ней. Я заметил в зале доктора Марша. Сидел в укромном уголке и выглядел встревоженным. Она явно не ожидала, что он заговорит о деле. Стревоженным? Из-за меня, что ли? Лично я считаю, что его волнует сейчас единственный вопрос. Собираешься ли ты предъявить ему иск? Мы с тобой не обсуждали такой вариант, но, может быть, ты хочешь подать на него в суд? В суд? За что? За преступную небрежность при лечении больного? За что же еще? В конце концов, он поставил правильный диагноз, но гораздо раньше должен был определить, что твои неврологические проблемы связаны именно с отравлением свинцом. Особенно после того, как ты рассказал ему о ремонте в твоем доме. Кстати, такая краска применялась в домах, построенных до 1978 года, пыль, которая поднимается при очистке старой краски, изготовленной на свинцовой основе. Самый частый источник отравления. Но он виднейший в Майами специалист и все равно может ошибаться. Он тоже человек. Она задумчиво смотрела куда-то вдаль. Вот именно. Самое подходящее для него слово. Он человечный. Проявлял особую заботу. Что ты хочешь этим сказать? Многие врачи так холодны и суровы, но доктор Марш совсем не такой. Он очень мне сочувствовал, переживал. Не слишком часто встречаются пациенты, заболевшие АЛС, когда им не исполнилось и сорока. Он проявлял ко мне особый интерес. «В смысле?» «Не в том, в каком ты думаешь», – ответила она и шутливо ткнула его кулачком в подбородок. «Да ничего, я не думаю». «Приведу тебе пример. Мне пришлось пройти самый важный тест – Электромеограмму. Ну, это когда тебя опутывают проводами и электродами, чтобы выяснить, есть ли нарушения в нервной системе. «Знаю, видел в отчете». «Да, но ты видел только отчет. Ты не знаешь, какой страшной кажется эта процедура человеку, у которого подозревает болезнь Луджерига». «В большинстве клиник этот тест проводит специальный технический сотрудник». «Но доктор Марш знал, как я волновалась». Мне не хотелось, чтобы столь важный тест проводил какой-то там технический сотрудник. Не хотелось ждать целую неделю, пока будут расшифрованы результаты, а потом еще две недели, пока меня не вызовут в порядке общей очереди и не расскажут об этих результатах. И вот доктор Марш сам провел тест. Тотчас сообщил мне предварительные результаты, Знаешь, очень немногие врачи готовы пойти на такое ради пациента. Ты права. Могу привести тебе дюжину других примеров. Он замечательный врач и настоящий джентльмен. Не стану я... Подавать в суд на доктора Марша мне вполне достаточно и полутора миллионов долларов. Я довольна. Джек не мог согласиться. Еще одно приятное напоминание о том, что перед ним уже не та эксцентричная девушка двадцати лет, которую он некогда знал. Что ж, ты приняла правильное решение. Хоть и раз в жизни удача повернулась ко мне лицом, сказала она, и вдруг улыбка ее померкла. Правда, я узнала и плохие новости. Он не знал, что на это сказать, и решил пропустить мимо ушей. Но она продолжила. «Ты когда-нибудь думал о том, как бы...» Все могло сложиться, если бы мы не разошлись. Нет. Врешь. Давай не будем об этом. А почему бы нет? И потом, разве это не одна из причин, по которой ты взялся за мое дело? Нет. Опять врешь. Перестань называть меня лжецом. Сначала перестань врать. Чего ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты ответил на один вопрос. Хочу, чтобы ответил на него прямо и честно. И если ответишь, я от тебя отстану раз и навсегда. Окей? Okay? Ну ладно. Только на один. Мы с тобой работали над этим делом целых шесть месяцев. Скажи, тебя не удивляет, что за это время между нами лично ничего такого не было? Нет. Почему нет? Это уже второй вопрос. Почему ничего не произошло, как думаешь? Потому что я женат. Она улыбнулась уголками губ и многозначительно кивнула. «Очень интересный ответ». «Не вижу ничего интересного, просто ответ и все». «Да, но ты мог ответить иначе. Скажем, потому что я люблю свою жену». А вместо этого заявил, потому что я, видите ли, женат. Практически то же самое? Ничего подобного. Мой вариант, он исходит от сердца, а твой, как игра по правилам. Джек не ответил, Джессен всегда была умной девочкой. И он никак не ожидал, что она вдруг начнет выяснять давно разорванные отношения таким вот образом. У него на поясе завибрировал Пейджер. Джек взглянул на маленький экран, потом на Джесси. Жюри присяжных возвращается в зал. Она не двинулась с места, очевидно ждала, что Джек скажет что-то, но он решительно поднялся и заявил «Идем, нельзя заставлять судью ждать». Не говоря ни слова, Джесси встала и двинулась следом за ним по лестнице.